А когда же они ушли? Клев кончился, вот и ушли. Часов восемь. Минут 20 до тревоги. Угу. Я вот изгущение. И во в это сгущение самая лучшая точка. Почва, какая возле этого сгущения? Помнишь? Постоишь в сапогах отпечаток, отошел следа как не было. В остальных местах след держится гораздо дольше. Петрович, похоже, дело говоришь. Ну вот, давай на заставу. Я и пятеро пограничников продираемся сквозь ивняк. Смотрим, как Малин осторожно втыкает спицу в почву около валуна. Он топит спицу в почву каждый раз очень глубоко, по самую рукоятку. Наконец, ничего не обнаружив, отодвигает валун. Первая же проба. Спица упирается во что-то твердое. Малин осторожно отгребает в сторону ил, траву. Сгребает песок. Вода мешает увидеть, что там. Малин делает усилия и вынимает небольшой металлический ящик. С ящика свисают водоросли, стекает вода. Рация, которую мы нашли, компактная, плоская. В углу небольшая прямоугольная выемка размером спортсигар. Малин разглядывает ее. Здесь что-то было, какая-то приставка. Сняли совсем недавно. Ну, Мартынов, молодец этот ваш Васильченко. Это случилось в последний день апреля. У летней эстрады Зибров притормозил. Медленно въехал во дворик с задней стороны. У двери, ведущей под эстраду, стоял взмокший директор кинотеатра Пруткин. Галстук его был ослаблен. Волосы обычно тщательно прилизанные сбились. Выглянул подсобник Голубев. Зибров слез с мотоцикла. Понятых пустите. Дайте пройти Васильченко и Мартыну, товарищ Пруткин. Геннадий Павлович, я ни при чем. Я только подошел тут же к вам. Трогали чемодан? Не трогал я ничего. Мы вошли в дверь, ведущую под эстраду. Все вокруг было захламлено. Валялись обрывки газет, окурки, старые ящики, битый кирпич, пустые бутылки. Зибров остановился. Направил фонарик в угол. Я увидел добротный черный чемодан, прикрытый старой газетой. Голубев включил тусклую лампочку. Зибров передал мне фонарик. Достал платок, обмотал руку, присел. Взялся рукой в платке за край чемодана. Открыл. В чемодане лежала рация. Точно такая же, как та, которую мы достали из-под валуна на озере. Рядом, в углу, были сложены микробатареи. Вид у них был необычный. Плоские, гнущиеся, как бумага. Давно это здесь лежит? Геннадий Павлович, откуда я знаю? Может, с зимы лежала? Алексея вот, Голубева попросил, убери хлам под эстрадой. Сезон открывается, 1 мая, неудобно. Голубев, О. трогали здесь что-нибудь? Геннадий Павлович, число, ничего не трогал. Вот что, оба, Пруткин и Голубев, не распространяйтесь. Понятно? О, с... Распространитесь, строго взыщу. Прошу это запомнить. Хотя, думаю, здесь обычные спекуляции. Слушаюсь, Геннадий Павлович, я всегда, вы знаете... Знаешь, Володя... Да. Думаю, Пруткин здесь ни при чем. Во-первых, его в эти дни не было в поселке. А чемодан это явная липа. Но ведь Пруткина не было как раз и в то утро, когда кто-то вышел в эфир у Интарного и у Щучева. Посмотри, насчет приставки все теперь объясняется. У него две рации, а приставка одна. Если она сужает полосу на выходе до такой степени, что бессильны наши пеленгаторы, такая штучка должна быть очень дорогой. Да, пожалуй. Поэтому он и снял ее с той рации на озере и прячет где-то у себя.